7. Сумасшедший дом Хорошо ли я знаю о Шотика Большого? Даже не знаю, что и сказать. Один раз видел это, хорошо или плохо. А при каких обстоятельствах проходила встреча? Ну, товарищ майор, качаю я головой. Вы такие вопросы деликатные задаете. Вы лучше скажите, с какой целью интересуетесь. Где Шотик, а где я? Мы же вообще из разных вселенных, люди. Да и как звать вас величать? Хоть сообщили бы для начала. Для начала ты бы привстал, когда со старшим разговариваешь. Надо же, какой любитель протокола и правил приличия. Ну ладно, так и быть усугублять не будем, я поднимаюсь на ноги. Здрасте. «Ну, теперь ваш ход. Жест доброй воли, так сказать, а то нехорошо как-то. Вы меня знаете, а я вас нет». Он вдруг сжимается, как пружина, и выкидывает вперед кулак. Но я вижу, что душу в удар он не вкладывает, придерживает себя, бьет относительно медленно, чтобы вовремя затормозить, судя по всему. Прихватывает, значит, на испуг берет. Ну, ладно. Чуть-чуть не доходя до моего лица, кулак действительно останавливается. Прикольно. Сохраняя спокойствие, говорю я и снова опускаюсь на диван. Вот и познакомились. «Смотри-ка», — качает он головой, — «не проведешь тебя. Откуда ты такой матерый взялся?» «Из будущего прилетел». «Да еще и шутника не боишься ничего. Закон нарушаешь, и не боишься. Это как понимать?» «Ну, майор, товарищ, это вы нарушаете и не боитесь» я от не закон, а процедуру нарушаю, это же не одно и то же, понимать надо. А я не процедуру, не закон. У меня дела, кстати, а вы меня держите здесь без причины, чего надо-то? Да вот, познакомиться с тобой хотел понять, кто ты такой вообще. Ладно, давай сначала начнем, а то как-то не задалось у нас. Майор Плешивцев Вадим Станиславович, Главное управление по борьбе с хищениями социалистической собственности. «Не скажу, что знакомство прям приятное-приятное в смысле обстоятельств, но рад узнать ваше имя, Вадим Станиславович. Еще бы понять, чем обязан вниманию с вашей стороны. Да чего понимать, а тут все просто. Зарабатываешь на моей территории ни в одном глазу, как будто так и надо. Как-то странно, не находишь?» «Так вы и есть главная шишка, что как крышует?» – простодушно спрашиваю я, понимая, что главная шишка точно не он. Но я-то ко всему этому какое отношение имею? Я здесь в командировке от швейной фабрики «Сибирячка», направлен в ЦК ВЛКСМ по комсомольским делам. «Чего?» — хмурится он. «Ты разговор-то не уводи. Парень большой уже за свои поступки отвечать должен. Слушайте, Вадим Станиславович, мне нравится, что вы придерживаетесь гуманистических подходов в работе, но разговор у нас очень странный и неконкретный получается». Вы скажите, чего от меня хотите, а я отвечу, смогу или нет вам помочь. Все же просто. Давайте отбросим ложную стыдливость. Чего я хочу? Есть два варианта. Первый. Ты закрываешь свою богадельню и валишь из Москвы подальше, в родные края, например. Второй. Начинаешь мне платить 25% от выручки. Я смотрю на него некоторое время, пытаясь понять, что на самом деле у него в голове. «Ну, что выбираешь?» — спрашивает он. «Послушайте, товарищ майор Плешивцев Вадим Станиславович, я не могу поверить, что из-за этой ахинеи оказался здесь. А пока ваш ашотик с катушек не слетел, вы почему не приходили? Это так, не для записи, чисто абстрактное размышление. Вариант первый. Вам и так нормально было. Вариант второй. У кого-то наверху что-то засвербело, пукан рвануло или еще чего». Собственно, эти два варианта означают одно и то же, правильно? Так, ты особо не зарывайся. Знаешь, что с такими дерзкими в этих стенах случается? Знаю лучше, чем вы думаете. Так вот, поясняю. Я понимаю, что вы птица подневольная, скорее всего. Получили задачу, теперь отрабатываете. Но вы же умные, я ведь по глазам вижу. Я этих вопросов не решаю и вообще не понимаю, о чем вы говорите. И человек я не самостоятельный, как и вы. Все. Точка. «Не надо. Мне известно гораздо больше, чем тебе хотелось бы». «Ну, тогда вы должны быть проинформированы, кто за этим стоит. За всем тем, в чем вы меня подозреваете и к чему я не имею отношения. Слушай, хватит уже дурака валять. Думаешь, я запись веду?» «Чего тут думать-то, ясное дело ведешь?» «Это не я», — продолжаю я говорить так, чтобы мне нечего было предъявить. «Наверняка понимаете, что победить этого кого-то вам вообще не светит. Это я предполагаю, если что. Не сейчас, ни в будущей пятилетке, да и вообще никогда. А вот этот кто-то может вас извести с вашими точками, кишащими уголовниками. Это, повторяю, исключительно мои домыслы. И что мы тогда тут делаем? Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи». «Очень умный паренек», — улыбается он. «Ну, тогда пойми вот что. Контора далеко, а ты вот он уже у меня, и на тебя у нас зуб имеется. Не у меня конкретно, а у всей нашей советской милиции. От рядового до самого министра. За то, как ты подставил своего начальника обл. УВД и подложил нас под контору буквально. Думаешь, все забылось?» В этом мире ничего не забывается, так что за тобой должок имеется. Я демонстративно смотрю на свои часы. Скучно, товарищ майор. И я могу тебя за что угодно взять. Хоть за хулиганство, хоть за кражу, хоть за спекуляцию или за хищение соцсобственности. Был бы человек, а дело найдется. Я лично нарисую. И что, подумай скажи мне, будет контора за тебя впрягаться? Не понимаю, о чем речь, но с интересом выслушаю ваш вывод. А вывод такой, что, несмотря на твои связи и мнимую неуязвимость, ты вот у меня где. Сказав это, он сжимает кулак и демонстрирует с близкого расстояния, поднося к моему носу. Я молчу, жду, что будет дальше. И никто не будет тебя вытаскивать. Уверена? Усмехаюсь я. А давай проверим. Посидишь у меня недельку, а я пока дело тебе подберу поинтереснее. Ты сам рассуди, чего в тебе такого ценного, чтобы за тебя биться. Кто захочет из-за тебя подставляться, если ты в дерьмо вляпаешься? Ты свою роль уже сыграл. Может, дальше и без тебя. Оборудование заказать любой более-менее опытный контрабандист сможет. Персонала тоже хватает. А если тебя не станет, доля твоя корешам пойдет. Так что единственный выход для тебя — это дружба со мной. Личные связи, они ведь очень многое решают в нашей жизни. К тому же 25% — это не так много. Я, как видишь, не жадничаю. Но не только с московского объекта, но и с сибирских тоже. Со всего короче. А что взамен? Иммунитет? Это чисто теоретические вопросы. А взамен защита от преследования? А если бы я убил кого-то? Ну, надеюсь, ты не такой дурак. За что будешь платить, в том будешь иметь защиту. Я хмыкаю. И сколько у вас стоит убийство? «Мы такими делами не занимаемся», — отвечает он. «Наш интерес лежит в области экономики». «Заманчиво, товарищ майор». «Да, предложение хорошее, но придется еще кое-что делать. Будешь сообщать информацию об урках и о конторских. Я тебя оформлю как агента, и если что, даже если со мной что-то случится, тьфу тьфу фу тебя никто за жабры не схватит. Все четко въезжаешь, бро. Работай практически легально». Въезжаю, конечно, схема-то не новая. Воруют под прикрытием агентурных сетей. Ну что скажешь? Скажу, все бы ничего доработаете да вы больно топорно. И была бы реальная защита в случае, если бы я оказался тем, за кого вы меня принимаете, непонятно. Схватили у гостиницы на глазах у восхищенной публики, можно сказать. Если бы все было, как вы говорите, то вы бы своего агента подставили с самого начала. «Это в крови у вашего брата, а дальше вообще? Пошло бы поехало в Крифе в Кость через одно место. Я вас знаю. Еще скажу, что вы сами меня толкаете на преступление. Я бы сроду этими делами не занимался, а вы меня запугиваете, грозите преследованием по сфабрикованным делам. К тому же 25% — это вообще грабеж. Это я теоретически рассуждаю. Если бы какой-то человек согласился на ваше предложение, можно предположить, что у него ничего бы не оставалось. Вряд ли же он все себе забирает из тех заработков, о которых вы говорите. Зачем такому человеку вообще вся эта канитель, если денег с гулькин нос бы оставался? Ну, ты мне это не заливай про гулькин нос, а то я не знаю, сколько одна точка приносит. Ну, вы по Москве-то не равняйте, в регионах по-другому дела обстоят. Там все три дают меньше одной вашей, я так думаю. И, будь я действительно тем, за кого вы меня приняли, я бы, несомненно, хотел подумать, прежде чем давать ответ. Но вам тоже было бы о чем подумать. А шутик ваш, говорят, с катушек слетел. Вы что, думаете, он сможет отжечь что-нибудь? А мне зачем думать? Это его дело. Отберет — хорошо, значит, контора с носом останется. Не отберет — тоже нормально. Ситуация не поменяется, но вам по-любому урон нанесет. Мелочь, а приятно. Помотает вам нервы, конторе помотает, персонал потреплет. А там, глядишь, и прирастет чем-нибудь, а копейка, как известно, рубль бережет. Странная позиция, близорукая. С экономической, да и политической точки зрения в корне неверная. Это почему? — любопытствует майор. Потому что тот, кому мотают нервы, вполне возможно, тоже может нервы на кулак намотать. Только теперь уже вам. «Смотрите, это я вам, как разумный человек, говорю. Сделает он что-нибудь такое, учудит, а именно вам это в вину и вменит. И вы всем своим главным управлением будете волоски из одного места у себя драть. Да только это уже не поможет. Какой же вы руководитель, если доводите до такого?» «Это ты о чем сейчас?» — настороженно переспрашивает майор Плешивцев. «Ни о чем конкретном, просто размышляю о логике момента». В этот момент в помещение входит капитан Торшин, похожий на Дольфа Лундгрена. Он проходит к майору и, наклонившись, что-то шепчет ему на ухо. Взгляд Плешивцева тут же становится диким, как у Петра Первого в нашем кинематографе. «Ты знал?» — вскакивает он и нависает надо мной. «Ты знал, сучонок?» Не пойму я, качаю я головой. «Чего знал-то? И зачем так грубо?» «Чурки Абрамовские подожгли нам точку. Там полыхает все так, что восстановить не удастся уже. Ты мне за это заплатишь, ты понял? Харе-харе, товарищ майор. Во-первых, я знать не знаю, где ваши точки находятся и что в них происходит. Тут я вообще не при делах. От слова абсолютно втыкаете. Во-вторых, я вам только что спрогнозировал ситуацию, исходя из тех скудных данных, что вы мне предоставили. То есть ума много не надо, чтобы понять, что дальше произойдет. А вы всем коллективом дотумкать не смогли. И в-третьих, вы своего ушлепка утихомирьте, а то не ровен час к моменту, когда доклад надо будет наверх делать, уже ни одной живой точки не останется. Да и его самого тоже. Он же беззащитного человека так отделал, что того в склиф увезли. Ну и чего удивляться, что ответочка прилетела? «Ну, Брагин, ну, ска, хорош слюной брызгать, выпускайте меня. Вам все равно сейчас не до меня будет». А я пойду размышлять над вашими словами. Но пока единственное, что я вижу, так это то, что лажаете вы капитально. Там, поди, еще и охрана ваша ментовская была». «Торшин!» — зло бросает майор. «Выводи этого умника отсюда. Брагин, жду от тебя положительного решения через два дня. Иначе начну так долбить, что ты охренеешь, понял меня? И не думай, что в Сибири сможешь отсидеться. Я за тобой бригаду хоть на край света пришлю». «Я вас услышал, многозначительно выдаю я ровно ничего не значащую фразу. Там со мной еще коллеги были, их тоже нужно освободить. Но они ней в курилке сидят давно», — сообщает Дольф. «Тебя ждут». Лиды в номере не оказывается. Наверняка умчалась к своему баксу. «Бестолковая». Приходится говорить с нашим начальником службы безопасности из казино, чтобы он кого-то из резерва послал к ней домой на случай, если Ашотик не уймется. Сейчас, после потери точки, он может закусить и наделать серьезных дел. Решив этот вопрос, возвращаюсь в номер. Блин, это что за денек такой? Еще только шесть часов, а чувство, будто уже три дня прошло. «Все, сейчас лягу и до утра не встану. Хоть режьте меня». Но только я опускаюсь на кровать, раздается телефонный звонок. «Брагин!» — слышу я недовольный голос злобина. «Тебя где носят? Три часа тебе телефон обрываю!» «Да было приключение, Леонид Юрьевич. Увидеться бы надо». «У тебя вообще приключение на приключении. Со мной потом увидишься, а сейчас давай быстро. Немедленно звони Гурко, он ждет звонка твоего». Я его уломал кое-как навстречу, а тебя нет. Подводишь, дорогой? Записывай телефон. Да я помню, если не менялся. Серьезно? Ну да, что память молодая, хорошая, все номера запоминаю. На всякий случай мы сверяем номер и договариваемся созвониться завтра утром. Я набираю Гурко. Здравствуйте, Марк Борисович, это Брагин вас беспокоит. Мне Леонид Юрьевич сказал, что я могу вам позвонить. Я уж думал, что ты передумал. Так, смотри. У меня времени совсем нет, поэтому предлагаю поговорить за ужином в нашей столовой. Знаешь где? Да-да, довелось как-то побывать. Хорошо. В 12 часов подходи прямо туда. Я распоряжусь, чтобы пропуск был выписан. У тебя будет всего полчаса. Да, спасибо огромное, мне хватит. Тогда до встречи. И Новицкую не забудь привезти. Так точно будет сделано. Блин, почему нельзя заранее такие вещи решать? Набираю Иркин номер, и, разумеется, никто не отвечает. Твою ж дивизию. Бросаю трубку через минуту набираю снова. И опять тот же результат. Так, спокойно. Все хорошо. В крайнем случае пойду один. Надо вообще-то уже через 10 минут выходить. елки. Неужели попёрлась к этому козлищу? По идее, она так рано не уходит. Сама же говорила. Набираю еще раз, жду до потери пульса и уже собираюсь положить трубку, как на том конце раздаётся голос. Центральный комитет в ЛКСМ. И голос этот очень хорошо мне знаком. «Ириш, это я!» Брагин, я вот как чувствовала Кто еще может так долго трубку держать? Мне пришлось с другого конца идти. Чего тебе проверяешь? Не поехала, не поехала я. Ты даже не представляешь, как хорошо, что ты не поехала. Так, слушай внимательно, сейчас ноги в руки и бегом на старую площадь к комбинату питания. Мы идем ужинать сгурко. Что? Представляю, как у нее челюсть отваливается, как в мультиках. Тебе идти 10-15 минут. Бросай все и чеши. Это что еще за чеши? И зачем это все? Встретимся без десяти Я все тебе расскажу, не переживай. Егор, ну что такое? Нельзя заранее было сказать. Я теперь буду как кнюшка, немытая и нечесаная. Ну кто так делает? «Риш, я сам буду как кнюшка. Я только пять минут назад узнал, что у нас встреча. Все, не бузи, давай, ноги в руки и вперед. Убью Егорка, но любя. Но это уже кое-что. Все, мне уже выбегать нужно. Я беру охрану и выхожу из гостиницы. Если честно, эта охрана — настоящая обуза. Нет, ребята молодцы, они прям крутые, но все равно, пока позвонишь, пока поставишь задачу, пока подождешь. Сам бы я уже на полпути был, а так мы только выходим. К тому же Игорь на протезе и заставлять его бежать вообще не дело. Он и так на ногах целый день. В общем, я оставляю его отдыхать и беру одного Пашу. Когда приходим к столовой, Новицкая уже ждет. Молодец. Вот что значит комсомольская дисциплина. Я ей по-быстрому рассказываю, зачем мы здесь. — Егор, ну кто ж так делает? Ты ведь даже со мной не посоветовался. — Ты что-то, я смотрю, вообще от рук отбился. Ведёшь себя, будто мой начальник. Очнись. Ты куда лезешь вообще, мальчик? — Блин, Ирина Викторовна, самое время об амбициях вспомнить и ЧСВ поднадуть немножко, да? — Чего поднадуть? — хмурится она. — Чувство собственной важности, — качаю я головой. — Значит так, не хочешь — не ходи. Если тебя тема не интересует — нет проблем, я тебя вообще упоминать не буду. Желающие ей заниматься найдутся, а ты бегай, на звонки отвечай, или чего там в своем агитационном отделе делаешь. Речи пишешь. Если думаешь, что это твой потолок, пожалуйста. Для этого-то дела настоящий организатор нужен. Так, Брагин, ты меня на слабо не бери, ты понял? Злится она. Так идешь ты или нет, время! Не ори, пошли. Но говорить буду я. Будешь, когда Гурко спросит, а суть вопроса буду я излагать, не обсуждается. Она прикусывает губу и молча идет за мной. Имена наши в список включены. Нас пропускают и говорят, куда пройти. Гурко уже сидит за столом. «Здравствуйте, Марк Борисович!» «Привет, ребятки!» — кивает он. «Присаживайтесь. Вот меню, выбирайте, что будете. И давайте, рассказывайте, что у вас на сердце. Ирочка, вы как? Обустроились уже на новом месте. Квартиру вам выделили?» Да, спасибо, все хорошо. Квартира временная пока, она другому человеку предназначена, но мне разрешили в ней пожить, пока вопрос решается. А работа как? Вы в отделе агитации и пропаганды? Уже начали по предприятиям бегать? Ну, еще не в полную силу, улыбается она. Ничего, втянетесь. Это, конечно, не горкомом руководить, понимаю, сам через подобное проходил. Но опыт, даже не самый приятный, всегда на пользу идет. Вы уж мне, старику, поверьте. Ладно, давайте к делу. Марк Борисович, у нас вот какое дело, начиная. Мы дома у себя создали молодежное военно-патриотическое объединение. Это Ирина Викторовна идея была. И замечательная идея, надо сказать. Суть в том, что мы привлекаем ветеранов Афганистана, уволенных со службы по состоянию здоровья. Ох, чуть морщится Гурко. «Афганская тема не самая модная для открытого обсуждения». Да, это точно, соглашаюсь я. Но проблема уже обозначилась, и нам этих людей, прошедших через горнило войны, нужно социализировать. Возвращать к мирной жизни и не оставлять без заботы со стороны государства. Иначе это к таким взрывам и недовольству приведет, что говорить об этом придется, да только может уже поздно быть. Вы только представьте. Я подробно и детально объясняю ему, что будет происходить в обществе в ближайшее время. И он, кажется, проникает идеей. У нас это делается во взаимодействии комсомола и ДОСААФ. Опыт пока еще не огромный, но мы уже эффективно распространяем его на всю область. Вы оцените весь замысел. По-моему, Ирина Викторовна просто гениальное дело придумала. Нужно теперь его по всей стране начать применять. Главное не упустить время. Чем раньше начнем, тем лучше. В принципе, идея хорошая. Но что вы от меня хотите? Чтобы вы нам помогли, обсудите, пожалуйста, это с партийными товарищами. Хотим попросить, чтобы вы дали добро Комсомолу на решение этой грандиозной задачи. Она важная и трудоемкая. Поэтому, думаю, при отделе спортивной и оборонно-массовой работы нужно создать штаб, в который можно будет включить часть людей на общественных началах. Это военных, например, а другую часть наполнить хорошими организаторами, которые будут ездить по стране и помогать на местах ставить эту работу. Думаю, Ирина Викторовна вполне могла бы возглавить этот штаб. Задача глобальная, требующая умелого масштабирования, но у нее настоящий организаторский талант». «Да», — соглашается Гурко. «Задача серьезная. Если ее правильно решить, то с этого места можно сразу высоко рвануть». Минуя даже должность зав. отделом. Как, Ирина, справитесь? Что скажете? Марк Борисович, дело важное, и я чувствую огонь в груди. Справлюсь. Понимаю, будет нелегко, но мы подберем хороших ребят и всем коллективам решим эту задачу в сжатые сроки. Я уверена. Я ясно вижу цель и понимаю, как ее добиться. Хорошо. Молодец. Это понимание еще придется руководителям продемонстрировать. В случае, если идея получит поддержку, конечно. Но нужно и с ДОСААФом это все утрясти. Тут дело такое. Нужен человек, который будет гореть идеей, иначе не потянуть. Есть такой. Он сейчас занимается делами объединения в области. Организовывает отряды в разных городах. Думаю, если его наделить полномочиями члена ЦК Дусаав, он горос вернет. Ну что же. Хорошо, что у вас все продумано. Я вас понял. Хорошо. Мне уже пора идти, а вы оставайтесь и ешьте спокойно. Попробую продвинуть вашу идею. Позвоните мне через пару недель. Все. Рад был вас видеть. Уф. Выдыхаю я. Ну что, молодцы мы? Если честно, качает головой Ирина, это ты молодец. Прости, что наорала на тебя. Ого! Это чего-то достоит. Да После ужина мы отвозим ее домой. Она предлагает подняться к ней, выпить кофе, но я хочу как следует выспаться, поэтому еду в гостиницу. По пути звоню Лиди. Она оказывается дома. Да, она съездила к баксу. К вечеру ему стало чуть хуже, и она уже все глаза выплакала. Зато на нее никто не покусился за это время. Утром нужно будет послать за ней Игоря. Добираемся мы без приключений, я сразу падаю в постель, отрубаюсь, не успев коснуться головой подушки, и сразу проваливаюсь в темноту и покой. Сплю без снов и ничего не чувствую до самого утра. А первое, что я слышу утром, это настойчивый стук в дверь. Кое-как продираю глаза и смотрю на часы. «Надо же, уже половина девятого. Вот это я даванул». Поднимаюсь с кровати и подхожу к двери. «Кому не имется с утра пораньше?» Открываю дверь и... «Блин, это кончится когда-нибудь или нет?» На пороге стоят два мента в шинелях. «Брагин Егор Андреевич», — уточняет один из них и, не дождавшись моего ответа, продолжает. «Собирайтесь, вам необходимо немедленно явиться к следователю. Вот повестка». Сумасшедший дом!